Глава третья. Миновав патрульных в техноброне, мы вышли из ангара и попали в просторный холл с лифтами. Здесь было довольно людно, но Коралл не стала задерживаться у больших пассажирских лифтов, возле которых толпился народ, а увлекла меня дальше. Протолкавшись сквозь толпу, мы оказались у трех небольших кабин с углублением под ладонь на месте кнопки вызова. «Ага, ну, понятно. Лифты для избранных». «Смерды отдельно, аристократия отдельно». В целом логично. Коралл приложила ладонь к выемке, и дверь тут же открылась. Мы вошли внутрь, двери закрылись, и едва девушка нажала на кнопку с цифрой 12, кабина бесшумно взмыла вверх. «Сейчас мы направляемся в сектор Академии», — проговорила Коралл. «Наши комнаты расположены именно там. Располагаемся, приводим себя в порядок и идем гулять. Если ты не против, конечно», — осеклась девушка. «Интересно, как поменялось ее поведение, стоило нам прибыть в Технополис. Странно, но мне показалось, что в городе она чувствовала себя куда увереннее, чем в очаге. Хотя...» «Я вспомнил поведение иногородних студентов в своем мире и решил, что ничего странного в этом нет. Вырвавшись из-под родительской опеки, молодежь всегда ведет себя более непринужденно и раскованно. А то, что Корал казалось, забыла о нашей задаче, так это нормально». Психика у подростков более гибкая и пластичная, чем у взрослых, и подолгу находиться в напряженном или подавленном состоянии они чаще всего не могут. Да это и к лучшему. От постоянного коматоза и кукуха уехать может. Через какое-то время кабина лифта коротко дернулась и остановилась. Двери открылись, и мы оказались в еще одном холле, из которого перешли в большое помещение, выглядящее как зона вылета в аэропорту. Обширный зал с кучей народа, заведения со столиками, сплошь занятыми. В конце виднелось несколько ворот, напоминающих гейты. Интересно, к одному из этих гейтов меня и потащила Корал. «Расскажи мне немного про Академию», — попросил я. «Ну, я не знаю даже, что рассказать». Пожала плечами девушка. «Академия она, Академия и есть. Давай ты лучше будешь спрашивать, что именно тебя интересует, а я постараюсь ответить». «Не вопрос», — я кивнул. «Смотри». «В домах не сказать, чтоб много народу. Молодежи, насколько я понимаю, еще меньше. Так кто тогда учится в целой академии? Или вас там 10 человек обучается?» «Нет, ты что?» — Корол засмеялась. «Больше, намного больше. В академии на самом деле не так много благородных. Основное количество — дети обычных граждан Технополиса. Ну, по крайней мере, тех, чей рейтинг доверия и благосостояния позволяет организовать обучение детей». «Стоп-стоп!» прервал я девушку. «Сейчас не понял. Ты мне сама рассказывала, что овладеть даром можно только пройдя инициацию, а пройти инициацию можно только установив нейроимплант. А нейроимплант устанавливается только благородным. Так чему тогда учат детей обычных граждан?» «Не совсем так», — ответила Корал. «Ну, точнее, не совсем так обстоят дела у техносов. В технополисе же проживает куча народа, и далеко не все из них — войды. Техносы тщательно отслеживают одаренных детей, потенциальных владеющих. По достижению шестилетнего возраста такие дети проходят тестирование, и если техносы видят в ребенке потенциал, ему устанавливается нейроимплант. Далее школа, после нее академия. Очень много народа отсеивается. Лучшие становятся рыцарями, а самые одаренные проходят инициацию и становятся полноправными членами дома. «О, как!» – проговорил я. «Интересно». «И у всех источник технос? Как же так получается, что техносов больше всех? Или их с самого начала было больше других?» «Нет, конечно», — усмехнулась Коралл, — «не только. В Технополисе живут люди с разными источниками. Здесь можно встретить граждан с источниками технос и Аквис, и Эйрос, и Игни, и Тера». «И все это в доме технос?» Я даже остановился. «Ничего не понимаю. А почему же они не входят в другие дома?» Те, что соответствуют их источнику. «О, пятеро, как же с тобой тяжело, Деймон. Коралл закатила глаза. «Это твоя потеря памяти. Но как можно забыть такие элементарные вещи? Но этому уже учат еще в начальной школе. А может, твой наставник не рассказывал этого?» «Понятия не имею», — покачал я головой. «Ладно», — Коралл покачала головой и продолжила. «Дом — это семья, Деймон. Только те, в чьих жилах течет кровь первых, могут принадлежать дому. Из всех домов только тех техносы берут к себе чужаков. В других домах это считается крайне дурным тоном. Исключения, конечно, бывают, но они столь редки, что о них даже упоминать не стоит. И максимум, на что может рассчитывать чужак — звание рыцаря дома. В круг он не войдет никогда. «Угу, понимаю», — протянул я. М «Да, интересное кино». Принадлежность дому — это типа круто и дохрена аристократично. И как я понял по тону Корал, к вот таким вот выскочкам, не принадлежащим какому-либо клану по праву крови, аристократы относятся с неким презрением. Хм, странные дела. Я пока мало что видел в Технополисе, но даже этого достаточно, чтобы я, например, сделал выбор. Как по мне, так лучше жить в цивилизации и комфорте, пользуясь всеми благами этой самой цивилизации чем прозебать в жопе дьявола, гордясь своей древней кровью. Визуально разрыв между уровнем жизни в Технополисе и в очаге, например, колоссальнейший. Впрочем, на земле тоже были старинные аристократические фамилии, чьи наследники предпочитали жить в обветшавших, сырых и постепенно разрушающихся фамильных особняках, поддерживать которые в порядке было чересчур дорого. Хотя могли бы продать их за хорошие деньги и переселиться в просторную и современную квартиру. Ну, бывает что. «Благородная кровь, она такая». «Ага, это прояснили. Поехали дальше. Объясни, пожалуйста, что входит в мои обязанности как твоего телохранителя?» Я старался отвлечься разговором, чтобы не смотреть по сторонам. Зрелище большого количества людей с аппетитом жующих за столиками меня сейчас совсем не умиляло и не радовало. Жрать хотелось просто невыносимо. «Ну, по сути, это исключительно дань традициям», — пожала плечами Королл. В технополисе безопасно, если не соваться на нижние уровни, где живут не граждане с отрицательным рейтингом доверия. Впрочем, нам там делать нечего. Так-то ты должен сопровождать меня всюду, включая занятия, но это редко кто делает. В академию студенты ходят сами. А вечером считается высшей доблестью сбежать от собственной охраны, чтобы как следует оттянуться. Но ты не переживай, я от тебя сбегать не намерена. Корал бросила на меня через плечо лукавый взгляд и улыбнулась. Мы пришли «О, а вот и наш транспорт!» За разговором мы правда добрались до гейта. В компании нескольких человек мы прошли через открывшиеся ворота и оказались внутри просторного вагончика с большими окнами и несколькими рядами кресел. Коралл потащила меня в самый конец вагона, заняв места у противоположного выхода. Я бросил взгляд в окно и с трудом удержался от удивленного присвистывания. «Фуникулер! Да у них тут канатная дорога обустроена!» Во дела! Едва мы сели, как двери закрылись, и вагончик плавно тронулся. И загнув шею, я посмотрел вперед и вверх. Хм, нет, не канатная. Рельсовая. Интересная реализация транспортной сети. Интересная. Улицы внизу не настолько просторные, чтобы загромождать их транспортом, а вот вверху место хоть отбавляй. Продуманные ребята эти техносы. Так что, Дэймон, каков наш план? — понизив голос, спросила Корал. Я огляделся, убедился, что в непосредственной близости от нас никого нет, и ответил. «Пока осматриваемся и стараемся не привлечь внимания. Раньше времени соваться к совету нельзя. Я не очень им доверяю. Даже если нам поверят, нельзя исключать утечки информации. Любой слушок, просочившийся к Бранду, и его сюда ничем не заманишь. А штурмовать цитадель, чтобы добраться до него, у меня особого желания нет». Так что ждем совета и уже там выступим. При всех этот урод обязательно запутается в показаниях. Да и свидетельство главы дома Игнис полагаю, чего-то дозначит. Говоря это, я не кривил душой. Да, не скажу, что кушать не могу, так хочу отомстить бастарду. Но вот избавиться от опасности и преследования еще и чужими руками это выглядит весьма заманчиво. Технополис не цитадель, тот рыжий ублюдок даже с помощью тьмы не вывезет. Так что, да, лучше все держать в секрете. Кроме того, мне нужно еще добраться до хранителя Кейлана, или как там его. Если тетушка Кэролин права, то он может знать координаты корабля «Предтечь». Не знаю, как там насчет изменения мира после второго пришествия «Голоса», но лично у меня к нему хватает вопросов. «А что по поводу твоей памяти?» Корол пристально посмотрела на меня. «Когда ты планируешь заняться этим вопросом?» «Начинается, блин». То, чего я и опасался. «Дьявол, как же не хочется врать!» «Есть кое-какие наметки», — туманно ответил я. «Но давай об этом потом, не здесь». Девушка лишь кивнула. Ну, вроде отмазался пока. Уф. Фуникулер плыл над технополисом, и я едва не расплющил носа стекло, жадно всматриваясь в открывающийся вид. Судя по всему, основная жизнь здесь кипела внутри зданий. По крайней мере, особенного оживления на улицах я не видел. Хотя логично, если город строился из готовых модулей, предназначенных для жизни на других планетах, то несложно предположить, что изготавливались они из расчета на агрессивную внешнюю среду. А в агрессивной внешней среде по улицам особенно не разгуляешься. Зданий было много, и сейчас я мог разглядеть их лучше. Монументальные башни, собранные из стальных кубов, выглядели уныло и однотипно. Каждое строение пронумеровано и, как следовало, из крупных грязно-оранжевых цифр, выведенных на каждой грани, мы следовали из башни под номером 01. Где-то в глубине города виднелись здания понарядней, по крайней мере, по местным меркам. По форме то же самое, но материал другой — стекло и бетон. Рискну предположить, что это уже новострой, так сказать, из местных ресурсов. Между некоторыми зданиями были перекинуты рельсовые трассы, некоторые соединены тоннелями. Торжество промышленного дизайна чтоб его. Примерно в центре города возвышалось строение, кардинально отличающееся от других. Выполненное из черного, будто бы поглощающего свет материала, оно давлело над городом, как башня Саурона над Мордором. На вершине красовался огромный герб техносов, модель атома, оплетенная проводами. «Башня Совета», — негромко проговорила Корал, заметив, куда я смотрю. «Штаб-квартира техносов». «Угу, можно было и не объяснять. И так понятно». М «Да, не ту постройку на Авроре назвали цитаделью». «Добро пожаловать в Сити-17, мистер Фриман». Фуникулер, между тем, сделав несколько остановок, направился к еще одному нетипичному зданию. Башня, что была заметно ниже башни Совета, но все же выше остальных». Сначала мне показалось, что она из стекла, но приглядевшись, стало понятно, что на самом деле это какой-то неизвестный мне металл. Башня была значительно новей и наряднее прочих. Показав на нее, Коралл проговорила. «Башня знаний. Академия». «Ого! Солидно! Неужели школа для одаренных занимает всю площадь башни? Сколько же народу здесь учится?» Заметив мой удивленный взгляд, Коралл пояснила. Студентам не рекомендуется покидать башню знаний. Внутри обустроено все необходимое для жизни, учебы и развлечений. Учебные классы, мастерские, лаборатории, жилой сектор. Гимнастические залы, кафе, дискотеки, голотеатры, бассейны. Все, что душе угодно. Но студенты все равно регулярно сбегают в город. «И что будет, если таких бегунков поймают?» – поинтересовался я. «По-разному». В зависимости от личности. Если кто-то из благородных, то, скорее всего, ничего. Пожурят, наложат наказание для вида и забудут. С кого-то могут снять баллы доверия. Ну, а если учишься за счет города, средний, не хватая звезд с неба, а рейтинг доверия низкий, то и отчислить могут. А что это за штука такая, рейтинг доверия? Я перевел взгляд с пейзажа за окном на девушку. Ой, Дэймон, давай потом, отмахнулась Корал. Надоело уже все тебе объяснять. «Позже, мы уже приехали. Давай, пойдем!» Я лишь усмехнулся. «М-да, куда делась глава дома Игнис, в поединке доказавшая свое право занимать пламенный трон?» Передо мной была молодая, беззаботная девчонка, жаждущая отдыха и развлечений. Ну, хоть спесь, которой при знакомстве была выше крыши, скоро слетела, и то хлеб. «Ладно, действительно, заколебал ее уже своими расспросами. Позже, так позже». «Время пока еще есть». Вагончик фуникулера причалил к башне знаний, двери открылись, и мы с Королл покинули транспорт. За воротами гейта оказался просторный холл, резко, впрочем, отличающийся от того, что я уже видел. Помещение было богато отделано камнем, напоминающим мрамор. У стен стояли катки с декоративными, ножевыми деревьями. Несколько молодых парней и девчонок сидели на кожаных диванчиках, что-то обсуждая в полголоса а у дверей, ведущих внутрь башни, замерли две бронированные фигуры. Увидев охрану, я невзначай огляделся и неопределенно хмыкнул. Охраняют студентиков, будь здоров. Кроме двух гвардейцев, я заметил несколько турелей и минимум четыре камеры наблюдения. В целом, пожалуй, неудивительно, учитывая, что здесь жил и учился цвет генофонда Авроры, включая детей аристократов. Однако мне не давал покоя один вопрос. От кого их так тщательно охраняют? «Назовите себя, пожалуйста!» — прогудел один из гвардейцев, когда мы подошли к дверям. «Корал Игнис, студентка третьего курса!» — скинув капюшон и гордо вздернув подбородок, представилась девушка. «Это мой телохранитель!» «Идентификацию, пожалуйста!» — уже не распорядился, но попросил гвардеец, отстегивая от бедра что-то вроде планшета и протягивая его, Корал. «Пожалуйста!» Добавив в голос оскорбленной гордости, процедила Корал и приложила ладонь к планшету. Экран мигнул, гвардеец посмотрел на устройство, видимо, сверяя информацию, и, удовлетворившись увиденным, кивнул. «Простите, леди Игнис, добро пожаловать в Академию!» Прогудел гвардеец почтительным тоном, и дверь открылась. «Спасибо!» — буркнула Корал и шагнула внутрь. Я вошел следом и вздрогнул от неожиданности, когда дверь, лязгнув, закрылась у меня за спиной. «Твою ж мечту! И почему у меня такое ощущение, будто я добровольно сунулся в западню?» Вздохнув, я пожал плечами и поспешил за Корал, которая, не дожидаясь меня, быстро пошла вперед.